Глава 13 За исключением до блеска начищенных черных штиблет и двух ярко-красных рубинов в шерстяном галстуке, напоминавших по форме бубны на зеленом сукне рулетки, он был весь, с головы до пят, серый. Серыми были и галстук, и сорочка, и отличного покроя двубортный фланелевый костюм. Увидев Кармен, он снял серую шляпу и обнажил пепельно-серые волосы, такие тонкие, словно их просеяли сквозь марлю. В изломе его густых серых бровей было что-то щегольское. У него был длинный подбородок, нос с горбинкой — и задумчивые серые глаза, которые слегка косили из-за нависающих над веком складок кожи. Одной рукой он касался двери, в другой держал шляпу, слегка похлопывая ею себя поляшки. Лицо его оптимизма не внушало, хотя скорее он был похож на опытного жокея, чем на отпетого преступника. Но это был не жокей, это был Эдди Марс. Он захлопнул дверь и сунул руку в карман пиджака, выставив наружу большой палец, ноготь которого блеснул в полумраке комнаты. А потом улыбнулся Кармен обаятельной светской улыбкой. Девушка облизнула губы, уставилась на него и, преодолев страх, улыбнулась в ответ. — Простите за вторжение, но я долго звонил, — сказал Марс. — Мистер Гейгер дома? — Нет, — сказал я. — Мы не знаем, где он. Дверь была приоткрыта, мы вошли. Марс кивнул, коснувшись шляпой своего длинного подбородка. — Вы его друзья, да? — Нет, знакомые. Мы пришли по делу, за книгой. — За книгой, говорите? — быстро сказал он и хитро прищурился, как будто хорошо знал, что собой представляют книги Гейгера. А потом снова посмотрел на Кармен и повел плечами. — Мы, пожалуй, пойдем, — сказал я, двинувшись к двери и взяв Кармен за руку. Но она, не отрываясь, смотрела на Эдди Марса. Он ей нравился. Что-нибудь передать Гейгеру, когда он вернется? Ласково спросил Эдди Марс. — Нет, спасибо. — Не за что. Со значением сказал Марс, и когда я проходил мимо, посмотрел на меня в упор своими ледяными, серыми глазами. — Девица пусть смывается, — обронил он. — А ты задержись, командир. Разговор есть. Я выпустил руку Кармен и тупо уставился на него. «И без глупостей», — вкрадчивым голосом добавил Марс. «В машине сидят мои люди. Слушаются меня с полуслова». Кармен издала какой-то гортанный звук и выскочила за дверь. Слышно было, как она бежит по улице. Ее машина мне на глаза не попалась, — Значит, она оставила ее внизу на перекрестке. Какого черта начал было я? Не петушись. Эдди Марс вздохнул. Что-то тут не то. Надо с тобой разобраться. А будешь возникать, получишь пулю в живот. Какие мы строгие, — сказал я. Только в экстренных случаях, командир. Больше Эдди Марс на меня не смотрел. Он с мрачным видом расхаживал по комнате не обращая на меня никакого внимания. Я украдкой посмотрел в разбитое окно. С улицы виднелась крыша автомобиля, слышался шум мотора. Тем временем Эдди обнаружил на столе лиловый штоф и два бокала с золотыми прожилками. Понюхал содержимое одного из бокалов, потом штоф. Его губы скривились в язвительной улыбке. «Гомик паршивый!» выругался он без всякого выражения, после чего окинул взглядом лежавшие на столе книги, хмыкнул, обогнул стол и остановился перед фотоаппаратом на длинном штативе. Осмотрел его, потом опустил глаза, сдвинул ногой коврик и быстро нагнулся. Замер. Затем опустился на серое колено, и его серая голова пропала из виду. Через секунду он издал возглас удивления, и серая голова появилась снова. В руке Марса сверкнул пистолет, черный люгер. Он сжимал его в своих длинных коричневых пальцах, но целился не в меня, а куда-то в пол. «Кровь!» — сказал он. «На полу под ковриком кровь!» «Не может быть!» — удивился я. Марс подсел к столу, придвинул к себе темно-красный телефонный аппарат, переложил люгер в левую руку и со свирепым видом посмотрел на телефон, сдвинув густые серые брови и наморщив крючковатый нос. — А не вызвать ли нам полицию? — сказал он. Я подошел к фотоаппарату и приподнял ногой коврик, лежавший на том самом месте, где раньше лежал Гейгер. — Это старая кровь, — сказал я, — высохшая. — А все равно надо вызвать полицию. — А почему бы и нет? — откликнулся я. Марс прищурился. — Куда только девался весь его внешний лоск. Теперь передо мной сидел обыкновенный, хотя и с иголочки одетый бандит с пистолетом в руке. То, что я с ним согласился, ему не понравилось. — А ты, собственно, кто такой будешь, командир? — Меня зовут Марло. Я сыщик. — Первый раз слышу. — А девчонка кто? — Моя клиентка. — Гейгер пытался ее шантажировать? — Вот мы и пришли с ним поговорить. Его не было. Дверь была приоткрыта, и мы решили войти. Впрочем, я, кажется, повторяюсь. Какое невероятное стечение обстоятельств, съязвил он. Ключа нет, а дверь открыта. Да, кстати, а откуда у вас ключ? Хорошо ли вмешиваться в чужие дела, командир? Сегодня чужие, а завтра мои. Марс натянуто улыбнулся и сдвинул шляпу на затылок. — Но ведь и я могу вмешаться в твои дела, командир. Они того не стоят, мне мало платят. — Чтоб ты знал, Светлоглазый, дом этот принадлежит мне, а Гегер его у меня снимает, что теперь скажешь? — Ну, скажу, что жильцы у тебя первый сорт, а я их не выбираю, какая мне разница. Тут Марс вспомнил про Люгер, повел плечами и спрятал пистолет под пиджак. И все-таки откуда в комнате кровь, командир? Что ты по этому поводу думаешь? Ну, много чего. Кто-то пристрелил Гейгера, или же сам Гейгер кого-то пристрелил и сбежал. А может, Гейгер тут вообще ни при чем? Или же Гейгер совершал перед фотообъективом кровавые жертвоприношения? Возможно, он ел на обед цыплят, которых имел обыкновение свежевать у себя в гостиной. Серый свирепо посмотрел на меня. — Все, — сказал я. — Больше в голову ничего не приходит. Зови своих дружков из полиции. Не понял шутки командир. — Давай завели легавых, то-то они обрадуются. Марс задумался, а потом опять обнажил зубы. — И этого я тоже не понял, — злобно сказал он. Бывает. Просто ты сегодня не в форме. Я знаю вас, мистер Марс. Игорные клубки Парис Влас лас Рулетка. Высшие ставки для высшего общества. Местная полиция в кармане. С Лос-Анджелесом полный контакт, иначе говоря, протекция. Та самая, без которой не мог обойтись и Гейгер с его подпольным бизнесом. Может, вы, мистер Марс, и устраивали ему скромную протекцию? Ведь он, как-никак, ваш жилец. Губы Марса побелели от гнева и скривились в гримасу. Что еще за подпольный бизнес? Порнография. Марс в упор посмотрел на меня. Кто-то с ним свел счеты в полголоса, сказал он. И ты, похоже, в курсе дела, командир. Сегодня он не явился в магазин. Там никто не знает, где он. Домашний телефон не отвечает. Вот я и приехал проверить, в чем дело. И что же я вижу? Тебя с какой-то девицей. А на полу под ковром кровь. Звучит не очень убедительно, сказал я. Впрочем, может, кому-нибудь эта версия и понравится. Кое-что ты все-таки упустил. Сегодня из магазина Гейгера... «Вывезли книги, те самые, с картинками, которые Гейгер давал читать своим клиентам». «Черт побери, об этом я не подумал, командир», — сказал Марс, щелкнув пальцами. «Ты, я вижу, в этой истории неплохо ориентируешься. Как же, по-твоему, обстояло дело?» «Думаю, Гейгера ограбили и убили на полу, по всей видимости, его кровь, а тело спрятали» решив, пока его не найдут, перевести книжки в безопасное место. Кто-то, вероятно, хочет присвоить себе подпольный бизнес Гегера, а на это ведь время нужно. Напрасно они думают, что это им сойдет с рук, мрачно заметил Эдди Марс. Это ты так считаешь. Ты и двое твоих людей в машине. Не обольщайся. Город вырос. Теперь здесь лихих ребят хватает, им все ни чем. «Что-то ты больно разговорился», — сказал Эдди Марс, и, осклавившись, дважды пронзительно свистнул. За окном хлопнула дверца машины, и по двору послышались быстрые шаги. Марс опять выхватил люгер и, приставив пистолет к моей груди, гаркнул. «Открой дверь!» Ручка двери щелкнула, повернулась. За дверью раздался чей-то голос. Я не сдвинулся с места. Дула Люгера очень напоминала въезд в туннель под Секонд стрит но я даже не пошевелился. Странно, но до сих пор мне почему-то казалось, что я пули не пробиваем. «Сам откроешь». «Кто ты такой, чтобы мною командовать?» — сказал я. «А будешь себя хорошо вести?» «Можешь рассчитывать на мою помощь». Марс вскочил на ноги, бросился, обогнув стол к двери, — и распахнул ее, не спуская с меня глаз. В комнату, держа руки за пазухой, ввалились двое. Один с виду боксер, смазливый бледный парень, с разбитым носом и похожим на разжеванный бифштек с правым ухом. Второй — тощий блондин с невыразительным, одутловатым лицом и бесцветными, близко посаженными глазами. «Проверьте, есть ли у этого типа пушка», — приказал им Эдди Марс. Блондин выхватил короткоствольный револьвер и прицелился в меня. А боксер бочком бесшумно приблизился ко мне и стал тщательно ощупывать мои карманы. Я же вертелся перед ним с грацией утомленной манекенщицы, которая демонстрирует модное вечернее платье. — Оружия нет, — доложил боксер хриплым шепотом. — Выясни, кто он такой. Боксер сунул руку в мой нагрудный карман и вытащил оттуда бумажник. Раскрыл и изучил его содержимое. — Зовут Филипп Марло, — сообщил он. — Адрес — Франклин, Хобарт Армс. — Лицензия. — Жетон общественного помощника шерифа. — Ну и так далее. — Короче, — Сыч. С этими словами боксер опустил бумажник обратно в мой нагрудный карман потрепал меня по щеке и отвернулся. «Идите», — скомандовал Эдди. Телохранители вышли из комнаты и закрыли за собой дверь. Слышно было, как они садятся в машину и снова заводят мотор. «Ладно, говори», — сказал Эдди Марс. Его густые серые брови были как нарисованные. Мне пока трудно сказать, как в точности обстояло дело. Как ни в чем не бывало, продолжал я. Ведь было бы очень глупо убивать Гейгера только для того, чтобы завладеть его бизнесом. Поэтому я не уверен, что Гейгера убили именно по этой причине. Если его вообще убили. Ясно одно, тот, что присвоил себе его книги в курсе событий, ясно и другое. Блондинка, работающая в гегеровском магазине, чего-то ужасно боится. И еще. Я, кажется, догадываюсь, кто взял книги. Кто? Вот этого я пока сказать не могу. Из-за своего клиента. Сам понимаешь. Марс повел носом. Это начал был он, но сдержался. — А я думал, ты знаешь эту девицу, — сказал я. — Так кто же взял книги, командир? — Пока это тайна, Эдди. — Да и почему, собственно, я должен перед тобой отчитываться? — Вот почему. Отозвался он, кладя люгер перед собой на стол и поглаживая его ладонью. — Ну, чем мне аргумент? — А я знаю только один аргумент — деньги. — Сколько платишь? — За что? — А что ты хочешь знать? Марс стукнул кулаком по столу. — Слушай, командир, если ты будешь отвечать на мой вопрос вопросом, мы с тобой далеко не уедем. Я хочу знать, где Гейгер. Хочу знать по своим личным соображениям. Его бизнес мне не нравился, и я ему протекции не составлял. Но этот дом принадлежит мне. Впрочем, не в доме дело. Я одно понял. Об этой истории тебе трепаться невыгодно. Иначе бы сюда уже давно нагрянули легавые. Так что торговать тебе нечем. Сдается мне, ты и сам нуждаешься в протекции. А потому давай, выкладывай все как есть. Насчет протекции он угадал, но говорить ему об этом я, естественно, не собирался. Вместо этого я закурил и швырнул спичку в объектив фотоаппарата. — Ты прав, — сказал я. Если с Гейгером что-то случилось, мне придется все, что я знаю, рассказать полиции. И тогда торговать будет нечем. А потому, с твоего разрешения, я пойду. От бешенства его загорелое лицо побелело. В эту минуту Марс, кажется, был готов на все. Его рука в очередной раз легла на пистолет. Но тут я, как бы между прочим, спросил, — Кстати, а как поживает? — Миссис Марс. В первый момент мне показалось, что я перестарался. Рука с пистолетом дернулась, лицо окаменело. — Ладно, проваливай, — тихо проговорил он после паузы. — Мне наплевать, как ты тут оказался и что делал. Но послушайся моего совета, командир. Меня в свои дела не впутывай а то отправишься в далекие края. — Уж не в Ирландию ли? — хмыкнул я. — Там ведь, в Клонмеле, я слышал, дружок твой родился. Марс набычился и застыл, положив на стол локти, и я подошел к двери, открыл ее и напоследок обернулся. Его ледяные серые глаза неотступно следили за мной, а поджарое серое тело замерло. В глазах ненависть. Я вышел, пересек двор, зашагал к машине и сел за руль. Включил зажигание, развернулся и въехал в гору. Никто мне вслед не стрелял. Проехав несколько кварталов, я свернул в переулок, заглушил мотор — и несколько минут просидел, не двигаясь. Никто за мной не гнался. Я опять завел машину и поехал обратно в Голливуд.